Глава 14. Следующая ночь выдаётся беспокойной. Гриша мечется в постели, одолеваемый кошмарами. Лена, зашедшая проведать мужчину, бросается к нему. Падает возле кровати на колени и шепчет, поглаживая седую макушку: "Всё хорошо, Гришенька, всё хорошо. Это кошмары". Ей так больно за него и так тоскливо, а ещё понять хочется Что же всё-таки с ним произошло? И кто такая эта Алла, имя которой он повторяет в бреду? И кто такой Антон? Возможно ли, что он любит другую? Нет, об этом лучше не думать. Через некоторое время дед начинает затихать под её размеренные утешающие поглаживания. Лена встаёт с уставших колен и садится несмело рядышком, опираясь на руку. Она подождёт. Вдруг кошмары вернутся. Гриша переворачивается на бок лицом к девушке, а потом как-то так основательно обхватывает её руками и уткнувшись носом в грудь, засыпает. А плюшка закидывает ноги на кровать и укладывается рядом, потому что больше всего на свете сейчас ей нужны эти крепкие мужские объятия. Дед просыпается посреди ночи. Он так хорошо отдохнул, как никогда, наверное, в последнее время. Поводит носом, что за чёрт? Распахивает глаза и поверить не может. Принцесса отшатывается от неё настолько резко, что практически падает с кровати. От этих резких движений рана начинает противно ныть, он хватается за бок. Его передвижения не остаются незамеченными. Лена распахивает сонные глаза. Что случилось, Гриш? Болит? Девушка встаёт быстренько и к нему подвигается. Дед мгновенно встаёт и отходит к окну, будто ему опасность угрожает. Плюшка бессильно опускает руки. Может, и правда, домой нужно было вернуться. Что ей здесь светит? Тебе снились кошмары. Я пыталась помочь, а потом ты меня больше так не делай. А я и не делала ничего, ты сам меня загробастил. Кстати, кто такая Алла? Ты всё время её звал. Тебя это не касается. Касается, потому что если ты любишь другую, мне тут делать нечего. Это ты правильно заметила. Закипает дед. И видеть проявление его чувств, пусть даже в такой негативной форме, это что-то новое и ценное. Правильно заметила, что любишь? Нет. Что тебе тут нечего делать? Ты из другого мира. миры больших денег и то есть всё-таки не любишь перебивает мужчину плюшка тогда кто она девушка гнёт свою линию надоели его тайны она должна знать потому что иначе моя жена взрывается дед ты женат шепчет лена нет рявкает мужчина тогда что она тебя бросила угадает девушка, потому что не понимает, от чего он так терзается. Что эта женщина с ним сделала? Она мертва. Стой, зубы сцедит мужчина. Мертва? Лена замирает на мгновение, анализируя ситуацию. Ты винишь себя в её смерти? Потому что многие люди начинают приписывать себе вину в уходе близкого человека. Взволнованно облизывая губы, продолжает Лена. Якобы не спас или не уберёг, но это не так. От нас ничего не зависит и не в моём случае, огрызается дед. Это я её убил вот этими самыми руками. Дед выставляет вперёд обе руки, красивые руки настоящего мужчины, а потом так же быстро убирает их от носа плюшки и уходит прочь. Нет, Мир не перевернулся после гришеных слов. Расчёт деда на то, что она его испугается и наконец оставит в покое, не оправдался. Плюшки действительно было страшно, но это был страх иного рода. Хоть и бейте, не верила она, что Гриша был способен на хладнокровное убийство собственной жены. И если такое действительно случилось, то этому предшествовало что-то действительно страшное. То что сломало всю его жизнь, то, что не давало двигаться дальше, зацементировав в прошлом. Лена не спала остаток ночи. Впрочем, в этих горах бессонница давно стала её подругой. В скупом свете зарождающегося утра девушка рассеянно чертила пальцами замысловатые узоры на соседней подушке и думала, думала, думала. Услышала, что Игриша проснулся, но не вышла из комнаты. Не было понимания, как себя с ним вести дальше. Поэтому пауза сейчас была просто необходима. Да и в офис не хотелось сегодня абсолютно. И без того голова взрывается. Дождалась, пока мужчина уехал, и только тогда вышла из своей комнаты. Ей нужно было с кем-то поговорить. Заваривая кофе, Лена набрала мамин номер. Привет, мам. Леночка, восторженный родной голос. Ты чего не спишь в такую рань? Да как-то не спится. Соскучилась очень. Так возвращайся домой. Голос мамы полон теплоты и ласки. А то отец тут с ума сходит от твоих планов остаться. Вот на эту тему ей не хочется разговаривать меньше всего. Она и так догадывается, что отец крайне недоволен и подтверждения своим опасениям искать не хочет. Я приеду немного позже. Как там Сашка? Отлично, идёт по твоим стопам и требует завести собаку. Я никого не требовала, справедливо замечает Плюшка. Всё верно, смеётся Ольга. Ты сразу всех домой тащила. Лена улыбается в ответ. Да уж. Было дело, она действительно всех бездомных кошек и собак подбирала с улицы. Никакие внушения родителей или тем более запреты на неё не действовали. В конечном счёте отцу пришлось стать спонсором приюта для животных. И все плюшкины на находки помещались уже туда. Что-нибудь случилось, милая? Да нет, просто одиноко как-то стало, и тоскливо. Мам, а ты сильно папу любишь? На том конце провода на несколько секунд воцарилась тишина. Леночка, у тебя всё точно хорошо. Осторожно поинтересовалась Ольга. Уж больно странным было дочкино поведение и звонок этот ранний. Мне кажется, что я полюбила, признаётся Лена. Это же хорошо, милая. И больно, вздыхает Плюшка. Почему? удивляется мать. Этот молодой человек не отвечает тебе взаимностью? Нет. У него в прошлом что-то страшное случилось, и я не могу пробиться сквозь барьеры, которым он себя окружил. Сердце Ольги тревожно сжалось. Вот и столкнулась их принцесса с тем, от чего они не смогут её уберечь, как бы ни старались. Чувство, порой возносящее ввысь, а порой становящее на колени. Леночка, любовь это такая тонкая материя, абсолютно непредсказуемый, не поддающийся никакой логике. Сейчас он может быть холоден, а потом опалить огнём или наоборот. Что же мне делать? Слушай своё сердце, милая, оно тебе всё подскажет. Лена кивает, как будто мама может это увидеть, и переводит разговор на более нейтральную тему. Поболтав ещё так минут 10, девушка сворачивает разговор Ей стало немного легче на душе после разговора с мамой. Всё-таки как же хорошо, что у неё такие родители. Садится за стол и только тут замечает тарелку, заботливо прикрытую льняной салфеткой. Нерожащей рукой отодвигает ту и смотрит на полную тарелку каши, которую Гриша приготовил для неё. Это просто тарелка застывшей овсянки, но для Лены она становится чем-то большим. Пожалуй, даже бесценным. Это маленький шажок в её сторону, совсем-совсем крохотный шажочек. Но для Григория и он равносилен прыжку в бездну. Сердце замирает на мгновение от щемящей души радости, делает кульбит и возобновляет работу, разнося по венам надежду и счастье. Лена берёт ложку и съедает всё, что он приготовил. Радость наполняет весь её день. И так хочется поделиться ещё с кем-нибудь своим счастьем. Лена решает навестить ребят. Пишет Грише СМС, посвящая того в свои планы и снова едет в город. Жаль, конечно, что разрешение на посещение ещё не получено, но и ждать его сил нет. Хочется снова увидеть Димку и Кирюшу, убедиться, что у детей всё хорошо. Да и время свободное образовалось. Грех не воспользоваться моментом. Но купила и детваре гостинцев, фруктов и покатила по уже известному адресу. Если Лена рассчитывала на какие-то положительные эмоции, она ошиблась. На удивление, дети встретили её ещё более заброшенными, чем в первый раз. Ни новых вещей, которые она купила, ни игрушек. Лица такие же неумытые, пятна на застиранных футболках и мокрые трусики у Кирилла. Плюшка склонилась к малышу, снимая мокрую холодную тряпку, и спрашивает: "Привет. Ну как вы тут? Уходи и не приходи больше". Неожиданный ответ Димки. "Дима, ты чего, хороший мой? Ты всё наврала. Ничего ты не придумаешь, так и будем тут жить, никому не нужные. Все вы взрослые и врёте". Лена даже растерялась от такого холодного приёма. Она старалась, действительно старалась выбираться почаще, но смотри, что я купила: черешня, клубника, ещё какие-то ягоды. Не нужно нам ничего, всё равно всё отнимут. Бурчит Димка, не в силах отвести голодного взгляда от пакетов в руках Лены, тем самым противореча собственным словам. А лени больно. И слов нет, потому что не знает она, что сказать, опять пообещать, что всё наладится. купить ещё вещей, которые до них даже не дойдут. Кстати, нужно узнать, куда всё-таки подевались её подарки. Лена отворачивается, пожимая плечами, и отвечает, как ни в чём не бывало. Ну, ты как хочешь, а я, пожалуй, помою ягоды. Может, хоть сама полакомлюсь. Когда девушка возвращается в комнату, Кирюша забирается к ней на руки и не сладят с них до самого отъезда. В противовес брату, Димка холоден и демонстративно неразговорчив. Зыркает, хмурит из-под отросшей чёлки и налегает на ягоды. Не кормят их тут, что ли? Димуль, а хочешь, я вам сказки почитаю? Я не маленький. Мне сказки не нужны, хмыкает мальчишка. И где только научился такому. Впрочем, учитывая его нелёгкую судьбу, что же делать с ними? Как правильно поступить? Бросить этих детей на произвол судьбы она не может. А ездить вот так с визитами, только дразнить. Ничего, кроме агрессии и отторжения, у Димки её приезды не вызывают. Лена потирает устало глаза и берётся за новенькую книжку. Димке, может, и не до сказок, а Кирюша, наверное, их и не слышал никогда. Нужно наверстать упущенное. Малыш так и уснул у неё на руках, убаюканный интересной историей. Лена тихонько отнесла его в детскую спальню. Попрощалась с Димкой, губа которого подозрительно подрагивала, и с тяжёлым сердцем вышла за двери приюта.